век домок уважаемый геолог ты уже столетье над всем Жесток и беспощаден Хладнокровно Действую Мечом Незнакомо мне э -э -э -э. Волненье Сдал я сердце На хранение И не сажай Мертинг есть не вечен, потому что весь сердечком ты, может быть, наоборот? Опа, опа, опа! Помнишь, Маша, как мама тебя лечила от зубной боли домашними средствами? Полоскание, две чайные ложки соды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 И приятно, да чего же прекрасна свобода, mitä чего же свобода прекрасна, и как Цветите, я вам сказку свою возвращаю. Для чего же прекрасна свобода? Да чего же свобода прекрасна, И до желтый прекраснее вода.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 Ощей по бледне всползает с трона ребят ребята, дикие гитары не древнят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 любители.